Глава двадцать восьмая. Итак, здесь кухня. Как вы уже могли заметить, отсюда открывается потрясающий вид на Темзу и на весь город. Справа вы увидите тауэрский мост, а внизу лондонский глаз. А в солнечные дни стоит нажать кнопку, правильно, миссис Халстон, и крыша открывается. Лив смотрит на супружескую пару, которая, задрав голову, смотрит в небо. На носу у мужчины-бизнесмена лет пятидесяти очки свидетельствующие об экстравагантности их дизайнера. Он осматривает дом с абсолютно каменным лицом, возможно, опасаясь, что чрезмерное проявление энтузиазма помешает ему при заключении сделки сбить цену. Но даже он не способен скрыть своего удивления при виде открывающегося потолка. Крыша с шумом отъезжает в сторону, и покупатели видят над головой безбрежную синеву. Зимний воздух потихоньку проникает на кухню, шевеля верхние страницы, лежащих на столе документов. «Не бойтесь, мы не будем слишком долго держать крышу открытой!» За сегодняшнее утро прошло уже три показа, и молоденькой риэлторше страшно понравилось открывать и закрывать крышу. Она театрально дрожит, а затем с нескрываемым удовольствием смотрит, как крыша, наконец, задвигается. Покупательница — миниатюрная японка с замысловато завязанным на шее шарфом, прижимается к мужу и шепчет что-то ему на ухо. Он кивает и снова поднимает глаза к прозрачному потолку. И крыша, как и большая часть дома, выполнена из специального стекла, способного сохранять тепло, как обычная стена с теплоизоляцией. И дом, с точки зрения экологии, гораздо безопаснее обычного дома с балконом. Нет, эти двое явно не похожи на людей, когда-либо бывавших в домах с балконом. Японка ходит по кухне, открывает дверцы, выдвигает ящички, с напряжённым вниманием изучая их содержимое. Точно хирург, готовый вонзить скальпель в открытую рану. Лив, безмолвно стоящая возле холодильника, ловит себя на том, что жуёт внутреннюю поверхность щеки. Она догадывалась, что будет нелегко, но не предполагала, насколько. Её мучило чувство вины. Ей было чертовски неуютно в присутствии чужих людей, которые шарили холодными, чувственными взглядами по личным вещам. На её глазах они трогают стеклянные поверхности, проводят пальцем по полкам, шёпотом обсуждают, куда лучше повесить картины, чтобы немного это смягчить. И ей хочется вытолкать их всех в зашей. «Кухонная техника самого высокого качества и продаётся вместе с домом», — открывая дверцу холодильника, замечает риэлторша. «А духовкой вообще практически не пользовались. Раздаётся голос с порога кухни. Мо накрасила веки блестящими фиолетовыми тенями, а на форменную блузу дома-интерната набросила парку. «Я личный помощник, миссис Халстон!» Не обращая внимания на шарашенную риэлторшу, как ни в чём не бывало, продолжает Мо. «Прошу нас простить, но ей пора принимать лекарства!» Со смущённой улыбкой на губах, риэлторша поспешно ведёт супружескую пару в сторону атриума. Мо тянет лив за руку. «Давай-ка сходим, попьём кофейку», — говорит она. «Мне надо быть здесь». «Нет, не надо. Это чистой воды мазохизм. Ну давай же, надевай пальто и пойдём». Лив уже тысячу лет не видела Мо и внезапно испытывает огромное облегчение от того, что подруга рядом. Она понимает, что ужасно скучала по девочке Готу ростом всего пять футов, с фиолетовыми тенями на веках и в белоснежной форменной блузке. Ведь Лив теперь ведёт призрачную, эфемерную жизнь, сосредоточившись на дуэли двух баристеров в зале суда с их «возражаю» и «предлагаю», с мировыми войнами и грабителями-комендантами. Она словно находится под домашним арестом, и центр её нового мироздания — фонтан на втором этаже высокого суда, место на жёсткой скамье, судья с его забавной манерой поглаживать себя по носу перед каждым выступлением, репродукция портрета на подставке и пол за сотни миль от неё на скамье для истцов. «Ты что, серьёзно хочешь всё это продать?» — кивает Мо в сторону стеклянного дома. Лив собирается было открыть рот, но потом понимает, что если начнёт говорить о том, что чувствует на самом деле, её уже будет не остановить. Она будет болтать, болтать, и так до следующего Рождества. Лив хочется рассказать Мо, что статья о процессе каждый день появляются в газетах. Её имя треплют все, кому не лень, а репортеры непрерывно жонглируют такими словами, как «кража», «справедливость» и «преступление». Ей хочется рассказать, что больше не занимается бегом, так как однажды какой-то мужчина подкараулил её за несколько кварталов от дома и плюнул в неё. А ещё что лечащий врач выписал ей снотворное, но она боится его принимать. Когда она описывала ему своё состояние в его кабинете, то, похоже, увидела в его глазах осуждение. «Да, всё нормально», — отвечает Лив, и, заметив округлившиеся глаза Мо, добавляет. «Правда, ведь это, в конце концов, только кирпичи и раствор. Ну, и, конечно, стекло и бетон». «У меня когда-то была своя квартира. А продав её, я целый день просидела на полу и проплакала, как ребёнок», — помешивая кофе, сообщает Мо и Лив застывает с чашкой в руке. «Я ведь была замужем, но не сложилось», пожимает плечами Мо и переходит к разговорам о погоде. В Мо произошла какая-то неуловимая перемена, и не то чтобы она стала говорить слишком уклончиво, но между ними образовался невидимый барьер, нечто вроде стеклянной стены. «Возможно, это моя вина», — думает Лив. «Я была так занята поисками денег и судом, что совершенно перестала интересоваться её жизнью. «Знаешь, я тут подумала насчёт Рождества», после непродолжительной паузы произносит Лив. «Послушай, а Ранник не согласится переночевать у нас? Я руководствуюсь чисто эгоистическими соображениями. Может, вы двое возьмёте на себя приготовление еды? Я никогда раньше не готовила рождественских обедов, а папа с Кэролайн по-настоящему хорошие кулинары», Так что не хочется ударить лицом в грязь, продолжает лепетать Лив. Мне просто надо иметь хоть какую-то перспективу, вертится у неё на языке, иметь возможность спокойно улыбаться и не думать о том, какая лицевая мышца сейчас работает. Мо смотрит на свои руки, у неё на большом пальце шариковой ручкой записан телефонный номер. «Угу, кстати, тут вот какое дело». «Я прекрасно знаю, что у него всегда полно народу, поэтому если он захочет встретить Рождество у себя, это нормально, ведь поймать такси будет просто невозможно», — натужно улыбается Лив. «Но мы могли бы повеселиться. Думаю, мы смогли бы немного развлечься». «Лив, это не Катит. Что? Он не придёт?» — поджимает губы Мо. «Не понимаю». Мот тщательно подбирает слова, словно осознавая неотвратимые последствия каждого из них. «Ранник из Боснии. Его родители лишились дома во время войны на Балканах. И твой процесс — всё это дерьмо. И его тоже касается. Он не хочет к тебе приходить. И не хочет ничего с тобой праздновать. Мне очень жаль». Лив смотрит на неё в упор, фыркает и отодвигает от себя сахарницу. «Ну да, понятно. Только, Мо, ты на минуточку забыла, что я слишком хорошо тебя знаю». «Что-что?» «Миссис Святая Простота, на сей раз ты меня не проведёшь». Однако Моя не думает шутить. Она даже не смотрит Лив в глаза, но, поскольку Лив ждёт ответа, собирается с духом и говорит. «Я не во всём согласна с Ранником». Хотя, типа, тоже считаю, что ты должна вернуть картину». «Ты о чём?» «Послушай, мне по барабану, кому она принадлежит, но ты, Лив, можешь потерять всё. И если ты сама не способна этого понять, то со стороны оно виднее. Я читала газеты. У тебя нет шансов. И если продолжишь бороться, останешься без штанов. И ради чего? Нескольких старых масляных клякс на холсте? Я не могу отдать её просто так». «Но почему, чёрт возьми, нет?» «Потому что им плевать на Софи. Они видят только фунты стерлингов». «Лиф, ради всего святого, это же просто картина!» «Нет, это не просто картина. Её предали близкие, её бросили, и у меня, кроме неё, больше ничего не осталось». «Ты что, серьёзно?» «Я бы не отказалась иметь это твоё, ничего!» Они смотрят друг на друга, и поспешно отводят глаза. Лив чувствует, что у неё краснеет шея. мод делает глубокий вдох и наклоняется вперёд. «Насколько я понимаю, здесь вопрос о доверии, и ты влезла в эту историю, в том числе из-за пола, но пора остановиться. И если честно, никто, кроме меня, тебе об этом не скажет». «Что ж, спасибо большое». Я буду вспоминать об этом всякий раз, когда придётся открывать треклятую утреннюю почту с новой порцией ненависти или показывать свой дом очередному незнакомцу. Они обмениваются холодными взглядами. Возникшая за столом тишина говорит сама за себя. Рот Мо упрямо сжат, словно она пытается сдержать чёртову уйму слов. «Ну ладно», — наконец произносит она. «А ещё я хочу сказать, коли уж пошёл такой разговор», что съезжаю. Она наклоняется, поправляет под столом туфлю, и её голос доносится откуда-то снизу. Я собираюсь остаться с Раньком. И дело вовсе не в твоей тяжбе. Ты ведь сама говорила, что я могу пожить у тебя только недолго. Значит, вот как. Думаю, так будет лучше для всех. Лив застывает на стуле. Двое мужчин за соседним столиком беззаботно продолжают болтать но один из них, явно чувствуя возникшее в воздухе напряжение, как бы ненароком скользит взглядом по лицам девушек. «Я, конечно, тебе очень благодарна за то, что разрешила мне так надолго остаться». Лиф отворачивается, с трудом сдерживая слёзы. У неё ноет под ложечкой, и даже за соседним столиком возникла неловкая тишина. Мода пивает кофе, отодвигает чашку. «Вот такие дела». «Понятно». «Я уеду завтра, если не возражаешь. У меня сегодня вечерняя смена». «Прекрасно». Лив старается не выдать дрожи в голосе. «Спасибо, что просветила». Лив и сама не ожидала от себя такого саркастического тона. Мо ожидает секунду-другую, а потом решительно поднимается с места, надевает парку, закидывает на плечо рюкзак. «И последнее, Лив. Не то чтобы я типа его знала и вообще» но ты столько о нём рассказывала. Я вот всё думаю, а что бы сделал на твоём месте Дэвид? Его имя будто взрывает тишину. Я серьёзно? Если бы твой Дэвид был жив и возникла бы вся эта заварушка, хренатень с историей картины, откуда она взялась, какие страдания выпали на долю бедной девушки и её семьи, что, по-твоему, сделал бы Дэвид? И оставив вопрос висеть в воздухе, Мо поворачивается и выходит из кафе. Звонок Свена застаёт Лив уже на улице. Голос у него какой-то напряжённый. «Ты не можешь заскочить ко мне в офис?» «Свен, сейчас не самое подходящее время». Лив трёт глаза, смотрит на стеклянный дом. У неё до сих пор дрожат руки. «Это очень важно!» И не дав ей возможности возразить, Свен выключает телефон. Повернувшись спиной к дому, Лиф направляется в сторону офиса Свена. Она теперь постоянно ходит с низкоопущенной головой в шапке, натянутой до бровей, старательно избегая взглядов прохожих, и по дороге уже дважды смахивает навернувшиеся на глаза слёзы. Когда она, наконец, добирается до офиса архитектурного бюро «Солтберг-Халстон», то встречает только двоих сотрудников — Ниш, молодую женщину со стрижкой Боб, и парня, имени которого Лиф не помнит. Оба делают вид, что страшно заняты и не здороваются. Лив входит в кабинет Свена, и тот сразу же захлопывает за ней дверь. Он целует девушку в щёку, но кофе не предлагает. «Ну, как твоя тяжба?» «Не слишком хорошо», — отвечает Лив. Она слегка раздражена настойчивостью Свена. У неё в голове вертится вопрос Мо. «Что, по-твоему, сделал бы Дэвид?» Но затем Лив замечает, какое у Свена осунувшееся серое лицо, и ведёт он себя как-то странно. Сидит, уставившись на лежащий перед ним блокнот. «У тебя всё нормально?» — спрашивает Лив, начиная паниковать. «Ну, пожалуйста, скажи, что кристон с детьми в порядке». «Лив, у меня проблемы», — начинает Свен, и Лив без сил опускается на стул, положив сумочку на колени. «Братья Голдштейн?» Отказываются от сотрудничества. «Что?» «Они разрывают контракт. И все из-за твоей тяжбы. Саймон Галдштейн звонил сегодня утром. Он следит за публикациями в газетах. Говорит, говорит нацисты отобрали у его семьи все, и они с братом не хотят иметь дело с теми, для кого это нормально». В комнате вдруг становится очень тихо. Она поднимает глаза на Свена. Но они не могут так поступить. Я ведь даже не компаньон фирмы, так ведь? Лифф, ты по-прежнему почётный директор, а имя Дэвида играет немаловажную роль в линии защиты. Саймон хочет воспользоваться оговоркой, напечатанной мелким шрифтом в контракте. Ты борешься за это дело в суде вопреки здравому смыслу, а заодно бросаешь тень на репутацию нашей фирмы. Я объяснил ему, какое это опрометчивое решение — На что он ответил, что мы можем попробовать опротестовать его, но у них бездонные карманы. Повторяю дословно. «Свен, вы, конечно, можете судиться со мной, но я непременно выиграю». Они собираются предложить другой фирме завершить работы по проекту. лифт цепенеет. «Голдштейн Билдинг» должен был стать апофеозом творчества Дэвида, зданием, призванным увековечить его. Она смотрит на неподвижный, словно вырубленный из камня профиль Свена. У них с братом крайне болезненное отношение ко всем вопросам, связанным с реституцией. Это же несправедливо. Мы ведь так и не знаем всей правды об истории картины. Дело не в этом. Но мы... Лив, я целый день пытаюсь разрулить вопрос. Единственный способ уговорить их продолжить работу с нашей компанией набирает в грудь побольше воздуха Свен. Сделать так, чтобы имя Халстон никаким боком не было связано с проектом. Иными словами, ты отказываешься от звания почётного директора, и мы меняем название фирмы. Лив мысленно прокручивает слова Свена, чтобы осознать до конца их смысл. Так ты что, собираешься навсегда вычеркнуть имя Дэвида? Да, мне очень жаль. Я понимаю, что это для тебя потрясение, но и для нас тоже и тут она неожиданно вспоминает о ещё одной, очень важной для неё вещи. «А как насчёт моей работы с детьми?» — спрашивает она. «Мне очень жаль», — качает головой Свен. У внутри будто всё заледенело. Помолчав немного, она начинает говорить, только очень и очень медленно. Её голос звучит неестественно громко в звенящей тишине. «Итак...» «Вы приняли такое решение только потому, что я не захотела отдать нашу картину, картину, которую Дэвид совершенно законно купил много лет назад и тем самым якобы опозорила фамилию Халстон. И вы вычеркиваете наше имя из благотворительных проектов и названия фирмы, вычеркиваете имя архитектора, который создал это здание». «Не надо смотреть на вещи так мелодраматично». Вид у Свена слегка обескураженный. «Лив, возникла чертовски сложная ситуация. Но если я встану на твою сторону, сотрудники компании рискуют потерять работу. Ты же знаешь, как мы завязаны на Галдштейн-билдинг. Солберг Халстон просто не выживет, если они откажутся от наших услуг». Свен наклоняется над письменным столом и тихо добавляет «Сама понимаешь». Клиенты миллиардеры на дороге не валяются, и мне приходится думать о своих служащих. За дверью кто-то громко прощается, слышится взрыв хохота, но в кабинете сейчас стоит напряжённая тишина. Итак, если я отдам картину, они сохранят имя Дэвида как автора проекта? Мы ещё не обсуждали. Возможно. «Возможно», — переваривает лиф это слово. «А если я скажу «нет»,» — Свен нервно постукивает шариковой ручкой по письменному столу. «Мы ликвидируем фирму и учредим новую». «И тогда Галдштейны останутся с вами?» «Скорее всего, да». «Значит, от моего ответа ничего не зависит, и ты пригласил меня чисто из вежливости». «Лив, мне страшно жаль, но положение пиковое. Я в пиковом положении». Лиф молча сидит секунду-другую, затем встаёт и, ни слова не говоря, выходит из кабинета. Час ночи. Лиф, задрав голову, прислушивается, как Мо ходит по гостевой комнате, застёгивает молнию портпледа, тяжело опускает его на пол возле двери. Она слышит звук спускаемой воды в туалете, осторожные шаги наверху, и всё. Тишина. Мо уже спит. Лиф лежит и не знает, что делать. Может, всё-таки стоит подняться наверх и попробовать уговорить Моне уезжать? Но слова, возникающие в голове Лифф, упорно не хотят выстраиваться в нужном порядке. Она вдруг вспоминает о находящемся в нескольких милях отсюда недостроенном стеклянном здании, имя архитектора которого будет закопано на глубину фундамента. Тогда она берёт лежащий возле кровати мобильный телефон и смотрит на светящийся экран. Никаких новых сообщений». Одиночество накатывает на неё, причиняя почти физическую боль. Стены спальни вдруг кажутся очень уж непрочными, неспособными защитить от враждебного мира снаружи. Дом больше непрозрачный и безупречный, как задумал его Дэвид. Его пустые пространства холодны и безжизненны, а чистые линии нарушены переплетениями с линиями судьбы. Стеклянные поверхности запачканы прикосновениями к изнанке жизни. Лив пытается подавить приступ тихой паники. Она вспоминает о дневнике Софи, о заключенной, которую везут в поезде неведомо куда. Если она покажет документы в суде, то, возможно, сумеет сохранить картину. Но тогда, размышляет Лив, Софина вечно останется в памяти людей, как женщина, переспавшая с немцем и предавшая свою страну, так же, как и своего мужа. «И я буду ничуть не лучше жителей сен перона которые в трудную минуту оставили ее одну. «Что сделано, того не воротишь».